ТЕЛЕГРАММА В редакцию пришла телеграмма. Диафанту 85 лет. Форескин. Телеграмма была отбита в 23 часа 50 минут по московскому времени. И первым ее обнаружил репортер Володя Ключиков. Володя всю ночь проездил с оперативниками на Воронке, готовил большой репортаж ко дню милиции. В редакцию он заскочил на минутку. Машина поджидала его внизу, чтобы отвезти домой. Ключиков взял телеграмму и понес ее ответственному секретарю Свирикулову. Свирикулов сидел у себя в кабинете и спешно дорисовывал макет очередного номера. Вокруг его головы плавали перистые табачные облака. — Матвей Серафимыч, — сказал Володя, обмахиваясь телеграммой, — тут сообщают, что диафанту какому-то 85 стукнуло. — 50 строк на четвертую полосу. Отрывисто буркнул трудно различаемый за дымовой завесой Свирикулов. В завтрашний номер. Оставляю дырку. Володя положил телеграмму на стол заведующему отделом культуры Драгунскому, придавил пепельницей, черканул на отрывном календаре. Старик, под этот славный юбилей Свирикулович оставил тебе 50 строк. Разворачивайся. Салют. И уехал отсыпаться. Драгунский пришел на работу в половине десятого. Он прочел записку, потом телеграмму и небрежным голосом спросил у молодого сотрудника Стаси Зубрика, отвечающего за раздел «Наш календарь». «Ну, как там поживает диафантик?» «Диафантик?» — растерялся Зубрик. «Какой диафантик, Олег Сергеевич?» «Да вы что!» — грозно нахмурился Драгунский. «С луны свалились! Человеку 85 лет!» «В газете оставлено место, а вы какой?» Зубрик побледнел. Он работал в редакции первый месяц и не прошел еще испытательного срока. «Я сейчас! залепетал он, не попадая в рукава пальто. «Бегу, Олег Сергеевич, в библиотеку!» «К двум часам 150 строчек!» – крикнул ему вслед Драгунский. «Как штык!» Зубрик убежал, а Драгунский отправился к ответственному секретарю. «Ну, как наш диофантик?» — спросил он, здороваясь. — Имей в виду, будет не меньше ста строчек. Зубрик уже диктует машинистке. — Пятьдесят, — сказал Свирикулов и ткнул карандашом в макет. — Вот сюда. — Смеешься, — обиделся Драгунский. — Это что тебе, из зала суда? — Да, хватит, — обрезал его Свирикулов. — На какого-то дерьмового диафанта. Кто он такой, чемпион мира? Кто — Кто-кто, — горько усмехнулся Драгунский. Эх ты! И пошел к редактору. Вот, Иван Петрович, пожаловался он. Можно так работать? В прошлый раз на Казьму Пражского дали 80 строчек. Теперь на Диафанта 50. На Диафанта! А дальше что будет? Ладно, сказал редактор. Разберемся. Спустя некоторое время к Драгунскому влетел красный, как помидор, сверкулов. Но где этот ваш гиацинт? Зарычал он, раздувая ноздри. Диафант! мягко поправил его Драгунский. Черт с ним! сказал Сверекулов, провались он сквозь 33 земли, пусть хоть гомыр! Через 15 минут мне на стол! И он так круто повернулся, что образовавшийся смерч взметнул на столе Драгунского письма трудящихся. А ровно через 15 минут позвонил Стася Зубрик. Олег Сергеевич! — дрожащим голосом сказал Зубрик. — А их два. — Кого два? — недоуменно спросил Драгунский. — Диафант Олег Сергеевич. Один математик из Александрии, а другой — полководец Митридата. Он еще восстание совмака подавил. И со скифами воевал. — Какие скифы? Какой совмак? — зашипел в трубку Драгунский. — Вам же русским языком сказано. Восемьдесят лет ему. Русским, а не скифским. — Понял, Олег Сергеевич, — сказал Зубрик. — Ищу третьего. Летучка проходила в нервной обстановке. — Считайте, товарищ Драгунский, — сказал редактор, — что выговор вам обеспечен. Считайте, что вы здесь сидите, а он там уже висит. Безобразие! Заранее надо готовиться к таким событиям. Сколько раз можно повторять? А Свирикулов, потрясая макетами, яростно кричал. — Что прикажешь в полосу ставить? «Чем дырку затыкать? Выговором твоим или героической биографией товарища Зубрика?» Тем временем в редакцию пришел энтузиаст-ребусник, студент физмата Володя Докумейко, на договорных началах руководивший субботним уголком «Ваш досуг, ваше богатство». Он послонялся по пустым кабинетам и нашел телеграмму. Глаза его азартно заблестели. Он сел к столу и, шевеля губами, начал что-то писать. Скоро заметка была готова. Она начиналась словами: Правильный ответ на задачу, помещенную в номере 179 нашей газеты, прислал в редакцию читатель товарищ Форескин. Впервые за много месяцев Сверикулов не промариновал опус докумейка, а наоборот вырвал его с руками. В нем оказалось ровно 50 строк. Володя долго еще не мог успокоиться, ходил по коридору, ловил за рукав сотрудников и ликующим голосом сообщал. Пошла за метуля, горяченькая пошла, с колес.